пилог. Сыпучая мгла пустоши помалу расползалась, становилась прозрачнее, открывая, за стеной силы оудов, наполненный жизнью мир. Я вздохнула, облегченно осознав, что место это не было видением, сном или обманом воображения, оно и правда существовало, на том же самом месте, что и раньше. Мы шли сюда так долго» показалось еще дольше, чем в первый раз, и страх не найти его все так же сжимал сердце. «Ну что ж...» — Хилберт опустил на меня взгляд, легонько приобнимая за талию. «Попробуем и правда изменить этот мир. С пустошью бороться мы не можем, зато излечить химер попытаться можно, а уж с теми знаниями, что хранятся в твоей голове...» Он мягко коснулся моих собранных в пучок волос. Я их прилично остригла, оставив длину чуть выше пояса. Женщины осуждали, конечно, как и то, что я решила по открытой протекции мужа влезть в дела ордена. ли, мол, в один ряд с драконами себя поставила. Но те, кажется, не были против. Я знала многое, о чем они не имели понятия. Я хотела изучать ключи дальше, чтобы, возможно, скоро они стали полезны для ордена даже не передавая свои силы стражам. Пока будущее моей задумки было смутно. Но эта идея так захватила меня, что трудности не пугали, особенно при поддержке мужа. Я обернулась. За нами следом шли Дини и Эдит. Без второго главы и ее ключа ничего не вышло бы. А еще дальше выплывали из серого тумана, осторожно ступая на почти священную землю, Все химеры, кого удалось собрать по связям идит, их оказалось не так уж много. Они умирали или пропадали в пустоши, совершенно потеряв все человеческое в себе. Каждый день. Теперь им, наверное, и не верилось. Так же, как нам недавно. Мы двинулись дальше знакомой тропой, в конце которой стояла первая деревня Оудов. Но шло время а в просветах между деревьев не появлялся огонь на мосту. Мы зашли за поворот. Вот он, каменный горб, перекинутый через реку с одного крутого берега на другой. Но чаша была пуста, а на дне ее обнаружились только давно потухшие угли. Может, они перестали зажигать огонь, как только мы нашли их? Пожала плечами Дини. Может быть, — протянул Хилберт. Но первый шип беспокойства впился в сердце, и дальше мы пошли быстрее. Наверное, наше смятение передалось и остальным, потому что позади вдруг стало слишком шумно. Люди загомонили, обсуждая то, о чем они сами понятия не имели, обмениваясь догадками. Послышались даже первые упреки, но пока осторожные и неуверенные. Все же люди всегда останутся неблагодарными существами которые считают, что кто-то обязан о них заботиться. Первое сомнение в том, и волна недовольства тут же норовит смыть обидчиков. Скоро мы дошли до деревни, и хоть час был не поздний, сразу стало понятно, что тут слишком тихо для обитаемого поселения. Первый дом, куда мы стучались в тот день, как пришли сюда, и никакого ответа даже после десяти попыток. Да и к тому же показалось, что небольшой двор слишком запущен. Несмелый снег помалу покрывал заросший бурьяном газон. А я точно помнила, что ничего подобного здесь не было. Хозяева ухаживали за своей землей, и никакой лишней былинки не попадалось на глаза. А тут я легонько дернула Хилберта за рукав, взглядом обводя двор вокруг нас. И он тоже понял. Изгнанные толклись чуть поодаль, под присмотром стражей, которые, не слишком привлекая к себе внимание, все же окружили их заслоном, на всякий случай. Дальше мы пошли в тот дом, где останавливалась Динни. Тоже тишина. Ни света в окне, ни следов на влажной земле дорожки, которые сказали бы, что здесь недавно кто-то проходил. Что-то это все паршиво попахивает. Хилберт сжал губы до белизны, глядя вдоль улицы в ту сторону, где стояла обитель старейшин. «Ну не могло же это быть массовым видением!» Я заглянула в его лицо. «Мы ведь разговаривали с ними, ели с ними за одним столом. И тот праздник... Он ведь был?» «Конечно, был. Он даже запечатлен на портрете, что подарила брату Дине в день возведения его в ранг главы. Но теперь все это становилось похожим на безумие. Общее безумие, что охватило всех, кто был здесь с нами». Мы так и шли насквозь через деревню, заглядывая в каждый двор и дом. Везде было закрыто, а бить окна, чтобы пролезть внутрь, конечно, никто не стал. Как-то это слишком походило на надругательство, как будто мы оказались теперь на старом кладбище. Поначалу изгнанные роптали все громче и громче, требовали ответа отдельными выкриками. А как деревня закончилась, смолкли. И ничего не оставалось делать, как идти до обители. До сих пор не верилось, что все это происходит с нами. В душе все сильнее билось отчаяние и непонимание того, что происходит. Почему деревня оказалась заброшенной, как будто много лет назад? Почему не осталось следов житья, если оуды вдруг снялись с места и куда-то ушли? Обитель не дала ответов. Она оказалась открыта как, наверное, ей и положено. Но в кельях, на кухне и в хозяйственных комнатах также было пусто. Только в покоях Лоссера отыскалась наполовину развеянная кучка праха, как будто тот, кто здесь жил, просто рассыпался, как древний пергамент от одного прикосновения. Что происходит? Задали нам прямой вопрос из толпы, когда я, Хилберт и Денис идит снова вышли наружу и затхлой набитой старой пылью обители. Оуды были здесь, когда мы приходили сюда в прошлый раз. Спокойно и, казалось бы, невозмутимо пояснил Хилберт. Но я чувствовала, как он буквально кипит гневом внутри, как играют желваки на его щеках, как дыхание резко вздымает грудь. «Так где же они?» — выкрикнул другой голос. «Мы не знаем. Нужно дойти до храма, чтобы понять окончательно». Изгнанные снова притихли, но лишь до поры. Как только на них свалится еще одно осознание, что оудов нет, они налетят на нас своей злостью. Может быть, попытаются убить. Им терять нечего. Снег лениво сыпал на почти уже пропавшую тропу, что вела к храму. Тихо хрустела подмерзшая к вечеру трава. Хилберт перебирал мои пальцы своими, держа меня за руку. Он размышлял, наверное, о тех возможностях, что еще останутся у нас, если и в храме не окажется никаких ответов. Под сводом храма сиял зеленовато-синий свет, как будто он защищал не только себя, но все пространство вокруг него на многие километры от влияния пустоши. Как только я ступила в ворота, меня словно закололо изнутри, коротко, легонько, наполняющая все вокруг сила была так же велика, как год назад или сотню лет. И чем дальше мы двигались по широкому проходу к алтарю, тем отчетливее я понимала. Они возродились только для нас. Их энергия, накопленная здесь, поддерживалась душами пропавших оудов. Они растворились, наверное, без мучений, радуясь, что однажды их сила пригодится кому-то. Хилберт первым дошел до жертвенного камня и склонил голову, рассматривая толстый фолиант, что лежал на нем. Вряд ли в него поместилась вся мудрость Оудов, но любое знание, любая подсказка были бы нам сейчас кстати. Хилберт осторожно приоткрыл книгу и прочитал, что было написано на титульном листе. «Это описание ритуалов, связанных с ключами и стражами», — проговорил он озадаченно. — Вряд ли там вот так просто описан ритуал исцеления химер, — фыркнула я. — Вряд ли, — согласился муж. — Но нам это и не надо. Я приподняла брови, глядя на него. Хилберт поднял книгу с алтаря, и, проскользнув меж ее страниц, на пол плавно опустился еще один листок. Йонкер поднял его и пробежался взглядом по одной единственной строчке. Хмыкнул тихо. И повернулся к изгнанным, которые с почтением озирались кругом, и теперь, как будто, совсем позабыли о том, чтобы возмущаться. Даже стражи изменили собственной сосредоточенности и зевали по сторонам. Свет струился на наши головы, осыпался холодными искрами, не жаля. Что будет дальше, Мнер? почтительно заговорил старший из Химер, Реколь. Здесь тоже ничего нет кто нам расскажет, что делать?» «Здесь никого нет», — кивнул Хилберт, — «и мы не знаем, какой ритуал нужно провести, чтобы помочь всем вам». «Но как тогда?» «Мы не знаем, что сделали бы Оуды». Йонкир слегка улыбнулся и подал мне тот листок, что сжимал в пальцах. «Значит, будем создавать ритуал сами». Я тоже прочитала скупые слова, написанные на нем размашистым почерком. «Теперь вы у истока». Люди загомонили одобрительно. Перед нами встала тяжелая задача. Мы остались снова одни. Нас оставили прародители. Перестали наблюдать незримо и ждать домой. Наверное, они считали, что дети их выросли и способны создать свое, не оборачиваясь на предков, не опасаясь ошибиться? А может, просто та часть пустоши, что мы невольно принесли с собой в их защищенный мир, смогла все же их уничтожить? Поможешь мне, Поли?» Сквозь гул голосов коснулся слуха вопрос Хилберта. Я опустила ладонь на прохладный переплет книги в его руках. Улыбнулась дини которая с тревогой смотрела на нас, «Всегда», — шепнула в ответ, — «я всегда поддержу тебя». Он кивнул, мягко проводя кончиками пальцев по моей щеке. И в груди зажглась надежда, что вместе мы еще можем изменить многое.